Глава четырнадцатая Идем! Это добрые места. Смотрите кругом себя. Видите наследство. Идите вперед. Остановитесь на горе, затем, если можете, будьте спокойны. Спраг. мы дали бы ложное и преувеличенное понятие о характере Росвелля Гарднера, если бы сказали, что он, проникая в это обширное пространство Южного океана, ощущал равнодушие к своему назначению. Состояние его ума, когда он увидал мыс Горн, исчезающий, так сказать, шаг за шагом в океане, и потом совсем пропавший, было совершенно противоположно подобному чувству. Пока у него был в виду морской лев из Виньерда, Этот корабль только и занимал его мысли, но теперь явились перед ним ожидающие его большие и важные препятствия. Росвель не думал, чтобы было вероятно, что он встретит другого морского льва. И это казалось тем вероятнее, что острова, которые он искал, не были в соседстве ни с какой землей, и, следовательно, в необыкновенной дороге охотников за тюленями. Это последнее обстоятельство, которое наш молодой мореплаватель умел достаточно оценить, дало ему надежду на то, что он будет один при завладении сокровищами этих островов, если он отыщет их там, где их скрыла сама природа. Лишь только наступила ночь, Росвель приказал рулевому повернуть корабль на юг. Это была существенная перемена в направлении корабля, и если бы ветер, дувший до сих пор, продолжался, то шхуна на рассвете должна была находиться на значительном расстоянии к востоку от той точки, которой она достигла. Теперь, когда наступила ночь и прошло довольно времени с тех пор, как он не видал другой шхуны, он думал, что может идти по истинному направлению. Хорошая погода в этих местах так непродолжительна, что каждый час дорог и бескрайних причин нельзя пренебрегать главной целью путешествия. Все поняли, что корабль направился по прямой линии к местам, где будет охота за тюленями. Никакой существенной перемены не было ночью тогда как небольшой морской лев продолжал плыть к Южному полюсу. На третий день подул сильный северо-восточный ветер. Приметили сияние льдов, и скоро самые льды, которые начали проявляться в форме небольших гор. Эти плавучие холмы привлекали взоры всех, но они таяли от волн и уже наполовину уменьшились. Теперь непременно надо было терять все ночное время, потому что плавать в темноте было очень опасно. Тишина воды довольно ясно возвещала близость льдов. Об этом говорили не только вычисления Гарднера, но даже и его собственные глаза убеждали его в этом. На пятый день, когда погода немного прояснилась, увидали лед, образующий высокие стены вроде гор, очень похожих на хребты Альп, хотя они тихо колебались на всегда волнующихся водах океана. По временам густой туман закрывал весь горизонт, И Шхуна в этот день была принуждена несколько раз останавливаться, чтобы не натолкнуться на льды или ледяные поля, которые начали в большом количестве появляться на море. Морские птицы летали во множестве, альбатросы оживляли этот вид, а киты фыркали в соседних водах. По многим признакам Гарднер узнал, что приближается к Земле, и начал надеяться на открытие островов, обозначенных на карте Дагге. В это время шхуна отделялась от льдов расстоянием не более одного кабельтова. Гарднер думал, что он находится на западе столь далеко, сколько было необходимо, и особенно старался найти проход в расстилавшемся перед ним вдали плавающем ледяном хаосе. Так как ветер гнал к северу массы льда, которые плыли с той стороны, то они начали мало-помалу одна от другой отставать и отделяться, и, наконец, Гарднер был так счастлив, что увидел проход, в который мог ввести свою шхуну. Не теряя ни минуты, он ввел небольшого морского льва в проход, хотя он был во сто раз ужаснее Харибда из Цилы. Через четыре часа шхуна открыл себе дорогу к юго-востоку на протяжении 25 миль. Был полдень, воздух был чище обыкновенного. Гарднер влез на большую мачту, чтобы самому выяснить состояние дела. На севере и в проходе, в который вошел корабль, лед опять сошелся, и гораздо легче было идти вперед, нежели возвратиться. Между тем, Росвель обращал свои нетерпеливые глаза к востоку и особенно к юго-востоку. В этой части океана, и по крайней мере в десяти от того места, где он находился теперь, он надеялся открыть острова, предмет своих поисков, если они действительно существовали. Среди льдов в этом направлении было много проходов. Один или два раза Росвель принимал вершину некоторых гор льда за вершины истинных гор. Но лучи солнца каждый раз его разочаровывали, и вершина, казавшаяся ему по магическому отражению темной и печальной, вдруг освещалась, блистая цветами изумруда или девственной белизной. Вид, очаровывавший зрителя даже среди опасностей, которыми он был окружен. Был туман хотя и не такой сильной, чтобы закрыть самые высокие точки. Туманный парни, не перестававший двигаться и клубиться, как вскипевшая жидкость, пока был плотен, рассеялся, и Росвель вдруг заметил гладкую вершину настоящей горы, имевшей до тысячи футов вершины. Нельзя было ошибиться в том, что это была Земля, и, без всякого сомнения, самый западный из островов, обозначенных умершим матросом. Все удостоверяло в этом заключении. Даге сказал, что один высокий, гористый, полный неровностей, пустой, но довольно большой остров находился из всей группы далее на запад, тогда как другие острова были в нескольких милях от этого. Эти последние были ниже, меньше и представляли только одни голые утесы. Между тем, Даге утверждал, что один из островов был вулкан, который по временам извергал пламя и от которого несло теплом. Но, по его рассказам, экипаж, которому он принадлежал, никогда не посещал этот вулканический остров и только издали дивился его ужасом. Сердце Росвеля гардно разобилось от радости, когда он уверился, что он открыл землю, главную цель своего путешествия. У него было теперь только одно желание — пристать к ней. В это время ветер подул к юго-востоку и усилился, толкая шхуну к горе и принуждая ледяные горы отчалить от земли, и образовать непреодолимую преграду перед ее западным берегом. Между тем наш молодой капитан вспомнил, что Даге указал на рейд подле северо-восточной стороны острова, где, по его рассказу, должен был находиться порт, в котором дюжины небольших кораблей могли расположиться весьма удобно. Гарднер старался направиться к этой стороне. На севере не было никакого прохода, но довольно хороший канал открывался на юге группы. Морской лев поплыл по этому направлению и к четырем часам после полудня обогнул другие острова и к бесконечному удовольствию находившихся на палубе открылось большое пространство воды, свободной от льда, между большим островом и его маленькими соседями. Ледяные горы, подходя к этой группе, разбивались, и эта большая бухта, по-видимому, почти совершенно была свободна от льда за исключением некоторых незначительных его масс, плававших по поверхности. Избежать столкновения с ними было очень легко, и Шхуна поплыла по большому бассейну, образованному различными островами этой группы. Как бы для придания еще большего веса указаниям Даггэ, увидали на востоке поднимавшийся дым вулкана, который имел 3 или 4 мили в окружности и находился на востоке большого бассейна примерно в четырех милях от земли тюленей как Даге назвал однажды главный остров. Будучи в центре островов и на достаточном расстоянии от льдов, шхуна легко прошла бассейн или большую бухту и достигла северо-восточной конечности земли тюленей. Так как день должен был еще продолжиться несколько часов, потому что в этих высоких широтах декабрьские ночи очень короткие и соответствуют нашим июньским, то Росвель велел спустить в море шлюпку, и тотчас же отправился к тому месту, где надеялся открыть порт, если только он существовал. Все было так, как описывал Даггэ, и наш молодой человек был совершенно доволен, когда вошел в бухту, имевшую не больше 200 метров в диаметре и столь хорошо окруженную землей, что в ней не чувствовалось никакого влияния моря. Вся эта бухта была очень удобна для плавания. Этот внутренний бассейн с севера на юг имел по крайней мере 6 миль длины и не менее 4 миль ширины. Но она была подвержена ветрам и волнам более, нежели маленький порт, хотя Росвель был поражен различными выгодами, ею представляемыми. Она была почти совершенно свободна от льда, тогда как довольно значительная масса плавала вне островов. Следствием этого было то, что плавание по ней было свободно даже для нашего маленького судна. Причина была та, что самый большой из островов имел два длинных мыса, далеко простиравшихся. Один по направлению к северо-востоку, другой по направлению к юго-западу. И вся его западная сторона имела вид только что на родившейся луны. Рейд, который мы описываем, лежал на юге. И наш молодой капитан назвал его в честь своего лейтенанта мысом Газара, который первый указал удобное место для якорной стоянки. Хотя берег был утёсистый и неровен, однако было не слишком трудно взойти на северный берег порта, и Гарднер взобрался на него в сопровождении Стимсона, который с некоторого времени очень привязался к своему начальнику. Высота этой преграды, лежащей против волн океана, была немного менее ста футов, а когда они взошли на вершину, то у них вырвался крик удивления, если не сказать радости. До сих пор они не видали ни одной породы тюленей, и Гарднер ощущал какую-то боязнь за прибыль, на которую можно было надеяться за такие труды. Но все эти сомнения рассеялись с тех пор, как он открыл северный берег острова, простирающегося на несколько миль и представляющего взгляду такое множество морских животных, что от них и самый берег казался оживленным. Они тысячами лежали на низких утесах, расположенных на этой стороне острова, и грелись на солнце антарктических морей. Никак нельзя было обмануться в том, что это были они, морские львы и слоны, огромные животные страшного и отвратительного вида, не принадлежащие, так сказать, ни к земле, ни к морю. Эти животные подходили к краю утесов, бросались в океан, чтобы отыскать там себе пищу, тогда как другие ползком выходили из воды и выбирали уступы, чтобы на них улечься, И насладиться дневным светом. «Вот славная для нас жатва, дядя Стефан», сказал Росвель своему товарищу, ударяя в ладоши. «Один месяц работы наполнит шхуну, и мы отправимся прежде равноденствия. Но не кажется ли тебе, что там внизу есть кости морских львов или тюленей различных видов, как будто уже охотились на этих берегах?» «В этом нет никакого сомнения, капитан Гарднер». Как не отдалено место, и хотя я никогда не слыхал об этих островах даже от самых старых матросов, но, без сомнения, не первые мы их открыли. Кто-нибудь добыл здесь один или два года тому назад и увез отсюда груз, я вам отвечаю за это. Так как все это соответствовало рассказу Даге, то Росвиль нисколько не удивился. Напротив, он видел подтверждение всему, что говорил Даге, и тем более надеялся на самый счастливый результат своего путешествия. Шуна уже подошла к острову, осторожно подвигаясь вперед, и второй морской офицер направил корабль к входу в маленький порт, в который и ввел его как кормчий. Еще капитан не сошел с вершины утесов, а корабль уже вошел в порт, подгоняемый попутным ветром, бросил два якоря и укрепился канатом к берегу. Лица всех светились радостью. Ввести шуну в столь надежный порт, где ее экипаж мог целую ночь отдыхать, не ощущая никакой боязни быть раздавленным и поглощенным льдами, являлось большой удачей. Но весь экипаж испытывал не одно только чувство безопасности. Он нашел источник богатства, которого искал, что и освобождало его от многих опасностей и лишений. Все сошли на берег и взобрались на вершину утеса, чтобы насладиться видом всех этих животных, растянувшихся на низких утесах северной стороны острова. Так как еще оставалось несколько часов дневного времени, то Росвель, сопровождаемый Стимсоном, оба вооруженные палками как защитным оружием, скарабкались на самый возвышенный центр острова. Однако они обманулись в расстоянии и скоро убедились, что им надобен для исполнения подобного предприятия целый день. Росвель только достиг подошвы центральной горы, откуда ему открылось огромное пространство на север и восток острова. Они могли составить себе довольно точное понятие как об общем виде этого уединенного обломка земли и утесов, так и об островах и островках. Очертания первого острова, о котором мы говорили, были похожи на большой треугольник неправильной формы, три главные точки которого составляли два слегка возвышенных мыса и третий, возвышавшийся на севере. Почти весь западный или юго-западный берег был похож на стену из перпендикулярных утесов, которые возвышались на 200 или 300 футов над океаном. Особенно в эту-то сторону ударяли его волны, и сюда-то бушующее море прибивало льды. Два других берега были совершенно отличны. Ветер большей частью дул к юго-западу, и так как главный берег острова был перпендикулярен его направлению, то и представлял преграду плохой погоде, в то время как положение двух других его сторон не представляло защиты. Северная сторона чаще согревалась солнцем. Восточные же и северные берега были защищены группой островов, находившихся перед ними. Таков был общий вид острова тюленей, сколько поспешные наблюдения его настоящего хозяина позволили рассмотреть его. Приближающаяся ночь принудила их сойти с довольно опасной части горы, на которую они взобрались, и вернуться к своему экипажу на шхуну.